Глава восьмая. Нейт. Винсент обещал приехать к обеду. Дэя притихла, забралась на диван в гостиной и смотрела в окно. Я сел рядом с ней, обнял и спросил, целуя в шею. «Волнуешься?» «Очень», — ответила она. «Боюсь причинить вред Анне. И не помочь Рону тоже боюсь. Что тогда будет?» «Ты справишься», — ответил ей. «Просто помни, если этого не сделаешь ты, то никто не сможет». «От этого еще страшнее». Я прижал даю к себе. Каждый раз, когда находился рядом с ней, сердце согревало хрупкая и непривычная нежность. Так хотелось защитить свое сокровище от всего мира. А я не мог уберечь ее, даже от ближайших врагов, но делал для этого все». Боялся лишний раз отлучиться из дома, чтобы не дать шанса для нападения. И даже когда мы были в соседних комнатах, ловил себя на мысли, что то и дело прислушиваюсь к ее состоянию, чувствам, эмоциям, и получал в ответ волну любви. Моя Дея. Вернулись с тренировки Дилан и Эжен. Дилан, как всегда, сохранял спокойствие. Иногда мне казалось, не существовало ничего, что могло бы выбить почву у него из-под ног. Эжен о чем-то думал, слегка покусывая губы, и, видимо, совсем этого не замечая. Какие мысли могли родиться в его голове, я боялся даже предположить. Прекрасно понимал, что с ним происходит, сочувствовал, но не знал, как помочь. Это надо просто пережить и оставить в прошлом. Но у Эжена пока не получалось. «Ваш приятель приедет?» поинтересовался Дилан. «Да, уже скоро», откликнулась Дэя. И все-таки Дилан тоже беспокоился. Я не знал, когда они успели сдружиться с Роном, но помнил, что Дилан был единственным, кому Рон рассказал о Меган. Увы, Макс тоже недолго оставался в неведении. Кстати, что-то притаилось эта гнида вместе с Хайди. И это странно. Не к добру. «Нейт?» и я тут же постарался притушить эмоции, чтобы успокоить Дейю, Ей без меня непросто. «Все хорошо, любимая», — ответил ей. «Не беспокойся». Не хватало еще, чтобы она переживала из-за меня. К счастью, как раз подъехал автомобиль, и вскоре в гостиную вошел Винс. Стоит признать, помощник деда Дэи был профессионалом своего дела. Я видел отчет из предприятий «Не придраться». И сейчас он был готов рискнуть и помочь нам, понимая, что это не вызовет одобрения в среде Ильтере Тассета. «Добрый день!» — поздоровался тот бодро. «Думаю, я к вам с хорошими новостями!» «Здравствуйте, Винсент!» — Да я улыбнулась в ответ. «Мы очень вас ждали. И что же это за новости?» «Давайте сначала разберемся с нашим маленьким экспериментом, иначе они не будут иметь смысла. заявил тот. «Пригласим Анну?» «Я схожу», вызвался Дилан и исчез за дверью, а вернулся с Анной и моей вездесущей сестрицей. Да уж все семейство в сборе. Ари тут же уселась рядом с Женом будто ей там медом намазано. А Анна подошла к Дее и спросила чуть растерянно: «Что я должна делать, девочка моя?» «Ничего», — Дея усадила ее на диван. «Просто расслабьтесь». если вдруг станет плохо, сразу скажите. Да, мы шли на большой, просто огромный риск. Все трактаты и рукописи в один голос твердили, то, что задумала Дея, невозможно. Но я был уверен, она справится. Что такое наша клятва? Магический оттиск, а значит, его можно разрушить. Жен, подойди ближе», — позвал я. «Дея, а ты попытайся использовать нашу силу одновременно». — Дилан, ты следи за жизненными процессами Анны. Если возникнет угроза, скажи. — Слушаюсь, большой босс. Слегка извительно ответил Дилан, но я не отреагировал на подколку. Сейчас на кону стояла жизнь, и не одна, а множество. Если Дея сможет снимать с Айтере клятвы, это шанс для десятков из нас изменить свою жизнь. Ильтере сосредоточилась. Я почувствовал, как она касается моего резерва, и попытался расслабиться, чтобы ей ничего не мешало. Жен посмотрел на меня, он тоже чувствовал. Дилан же сосредоточился на Анне. да я замерла, не шевелясь. А потом вдруг удивленно сказала. «Я вижу клятву. Это невероятно». «Какая она? Опиши», — попросил я. «Темный сгусток», — прищурилась моя Ильтере. «Вот здесь», — показала на шею чуть ниже затылка. «Она будто соединяет разрозненные потоки силы в один, как скрепка». разжимая эту скрепку». «Осторожно». Расход силы увеличился. Вокруг Дэи замерцали серебристые всполохи. Только теперь, кроме синеватых искр, мелькали и зеленые, и розоватые. Она потянулась к Анне, опустила ладонь ей на шею, и легонько отвела назад тише не спеши вклинился дилан медленнее сама анна не шевелилась только смотрела на дэю чуть испуганно а эльтере уже зашевелила пальцами будто распутывая узелки меня затрясло эжен вытирал со лба капли пота да энергии нужно очень много но вот дэя дернула чуть сильнее анна вскрикнула Я едва удержался, чтобы не зажмуриться, но опасность миновала. Поле Анны снова стало равномерным, а Дея сделала шаг назад. «Все, готово», — обернулась она к нам. «Винс, попробуйте обратиться к резерву Анны». «Не получается», — заявил тот. «Клятвы нет. Это настоящий прорыв, Дея». «О нем никто не должен знать», — напомнил я. «Само собой. Никто и не узнает, но...» «Это же столько возможностей!» «И что, теперь мне надо принять клятву снова?» «Попробуем обойтись без этого», — рискнула Дея. «Я знал, насколько она боится. Понимал, что ей трудно, но этот решительный шаг был действительно необходим. Отдать клятву Винсу Анна сможет в любой момент». К чести Винса он не стал ни о чем спрашивать, а Дея еще какое-то время пыталась настроиться на силу Анны. «Я видел, что все получилось». Значит, у нас есть шанс помочь Рону. Что ж, теперь можно перейти и к новостям. Винс присел в кресло у окна. Вчера я говорил с послом Эвасона. Вы знаете, там тоже постепенно входят в силу договорные отношения между Айтере и Ильтере. Так вот, посол приехал в Тассет с супругой, и у нее как раз сила Иль. Она согласна взять Рона под свое крыло. и помочь ему уехать в Эвасон. Потому что сами они тоже вскоре собираются покинуть Тассет. «Так это же замечательно!» — воскликнула Дейя. «Для Роны и Меган будет лучше оказаться как можно дальше отсюда, иначе Хайди не отступится». «Кстати, о Хайди!» — Винс будто горькую пилюлю проглотил. «Она что-то странно затихла. Я, конечно, нарыл компромат». «Например, поднял документы о расследовании гибели Элли Ди Файн и двух ее Айтере. Там есть ниточки, за которые можно потянуть, но, видимо, Хайди в свое время постаралась замять дело. Так что база у нас есть. Только сама госпожа Эолайт вдруг затихла». Воспоминание об Элли кольнуло болью. «Наверное, с такой утратой невозможно смириться». и только любовь к Дейи позволяла мне вспоминать об Элли с тихой грустью, как о чем то прекрасном, что было в моем прошлом. «Думаю, эта кобра выжидает время для броска», — сказал я. Хайди не из тех, кто отступается от намеченных целей. «Вполне возможно», — согласился Винс. «И все равно подозрительно, поэтому сохраняйте осторожность». «Кстати, в конце недели состоится загородная техническая выставка. Хайди подтвердила свое участие, так что в городе ее не будет. Думаю, это лучшее время, чтобы забрать Рона и снять печать». «Да, только здесь это делать не стоит», — вмешался Дилан. Хайди почувствует, что клятва при Роне и будет искать. Она, скорее всего, подумает, что Рон мертв, но надо ведь знать, по какой причине наступила смерть. И это тоже верно. Дилан знает, о чем говорит. «У вашего дедушки Дэя есть загородный дом», подумав, ответил Винс. «Тот самый, который он завещал Анне. Летом вокруг бурлит жизнь, но сейчас еще холодно, и соседние здания пусты. Если Хайди начнет искать, она обнаружит около двух десятков нежилых домов». «Отличная мысль», кивнула Дэя. «А где ключи?» «У меня», откликнулась Анна. Обычно я отправлялась туда и обустраивала все к приезду Фернанда. «Как вы себя чувствуете?» Спросила Дея. «Все в порядке?» «Да, девочка моя». Улыбнулась Айтере. «Не тревожься». «Значит, решено», — подвел я черту. «Как только Хайди уедет на выставку, мы заберем Рона и переправим в загородный дом. А я привезу туда супругу посла Эвасона», — добавил Винсент. «Что ж, тогда я возьму с собой Мэг». хмыкнул Дилан. «Без нее Рон может и не решиться. Эжен, позвонишь еще раз к Хайди? Назначишь Рону встречу?» «Да», — ответил тот. «Вот всем и нашлась работа. Тогда давайте готовиться», сказал я. А подготовки действительно было много. Мы решились на опасное дело, и то, что Дэя сумела снять клятву с Анны, еще не гарантировало успех. Допустим, она разрушит связь Рона и Хайди. Но где гарантии, что сумеет восстановить магию урона? Я видел, та напоминает решето. Не такое, как у Ижена. нет. Резерв Ижена постепенно восстанавливается. Если бы он сам окончательно успокоился, и магия, глядишь, восстановилась бы быстрее. По крайней мере, его состояние не ухудшалось. А урона вот сильно ухудшилось с того дня, когда я покинул особняк Хайди. Видимо, Ильтере нарушила что-то в балансе его магии. сломала. И теперь Дея предстояло найти и исправить это. Не стану скрывать, я обеспокоился и за Дею, и за Рона. Если у нее не получится, глупый парнишка погибнет. Почему глупый? Потому что не сумел скрыть от Хайди свою любовь. Госпожа Эолайт не чувствовала наших эмоций, уж я-то знал. Ей было все равно, что ощущают ее игрушки». Она только следила, чтобы мы действовали в рамках придуманных ею правил. Шаг вправо, шаг влево и никак иначе. И успевала восстановить наши силы раньше, чем мы отправимся в чертоги светлого Инга. Ну или в форову бездну, кому как повезет. Удивительно, но все мы остались живы. И не хотелось, чтобы Рон оказался первым, кто нарушит это правило. Да я тоже нервничала. Я это ощущал всей душой. Ильтере даже не пыталась закрыться, как делала иногда, желая защитить меня от негативных эмоций. А сейчас, уверен, и Жен ощущает то же самое, потому что связь между ними крепка. Насчет на такой убежденности не было, все-таки он держался чуть в стороне от Деи, несмотря на то, что был ее Айтере. Кстати, обыжение. В кои-то веке мы с Риет остались наедине. Сестрица сидела на диване в гостиной и листала книгу. Она вообще казалась излишне задумчивой, видимо, переживала из-за ссоры с отцом. Но этого и следовало ожидать. Ари, девушка вспыльчивая, об отце я вообще молчу. Он не терпел, когда что-то шло не по его плану. В данном случае непокорная дочь посмела напомнить, что в их семье появилось такое недоразумение, как я, и упорствовала в своих заблуждениях. Я вошел в гостиную и сел на диван рядом с ней. Ариет закрыла книгу и взглянула на меня. «Нейт, у тебя на лбу написано, что ты хочешь поговорить, и разговор этот не кажется тебе приятным», — заявила она. «Я тебя слушаю». «Ты права», — кивнул ей. «Поговорить действительно стоит». «О чем же?» «Правильнее спросить о ком». «Обожение». «А что с ним не так?» — нахмурилась сестрица. «С ним?» «Многое на самом деле, но речь не об этом». — А о тебе. Скажу прямо, мне не нравится, как ты постоянно вьешься вокруг него. — Что значит «вьюсь»? — рассмеялась Орет. Только то, что я сказал. Где появляется он, там и ты. Или я ошибаюсь? Сестра неопределенно пожала плечами. — Ошибаешься или нет? — Ты суешь нос не в свое дело, Нейт, — заявила она. — Эжен — взрослый мальчик. — и сам в состоянии решать, с кем ему общаться, а с кем нет. Да и я давно уже взрослая девочка. Эжен сейчас в состоянии решить только одно, как ему не сойти с ума после общения с другой, очень хорошей девочкой. Рыкнул я. И поверь, ему не до тебя. Если понадобится, он скажет об этом. Сам, заявила Ариет. Это его личное дело. Но я надеюсь, что ты меня услышишь. «Не играй с ним, Ариэт. В его жизни хватает проблемы без тебя». «А с чего ты взял, будто я играю?» — прищурилась сестра. «Можно подумать, нет». «Тебе не говорили, что нехорошо ломиться в чужую душу, как слон в посудную лавку? Я ведь не вмешиваюсь в то, что касается тебя и Дей. Так почему ты решил, что можешь учить меня жизни? Мне вот-вот исполнится 22, Нейт, и голова на плечах у меня своя». Я никогда не плясала под дудку нашего папы, и под твою не собираюсь. Ты меня не услышала. Дело не в том, что я против твоей симпатии к Эжену, если она существует. Нет, он добрый и светлый человек, как бы ни складывались обстоятельства его жизни. Но ты должна понимать, что поиграть в чувства и отступить не выйдет. И для него сейчас лучше, на мой взгляд, чтобы его просто оставили в покое. А ты и покой — понятия несовместимые. Человек не кукла, а Риэт. «А с чего ты взял, что с моей стороны все несерьезно?» Сестра уставилась на меня пронзительным взглядом. Я не знал, что ей ответить, но не верил в эту вдруг вспыхнувшую любовь. И даже если она испытывает к Эжену симпатию, ничего хорошего из этого не получится. Не знаю, до чего бы мы договорились, если бы на пороге не появился сам Эжен. «Я помешал?» Он заметил напряженные лица. «Нет», — улыбнулась Риэт. «Мы просто болтали ни о чем. Иди к нам». И завела какую-то совершенно незначительную беседу о чем-то пустяковом, а я только качнул головой. Да, семейного упрямства ред не занимать. Но я по-прежнему сомневался, что ее общение с женом может вылиться во что-то хорошее. И вспоминал первые месяцы без Хайди. Мне тогда казалось, будто мир вокруг пошел трещинами. И достаточно одного неловкого движения, чтобы он рухнул на голову. И лишь терпение Деи защитило меня от смятения. А Ари никогда не отличалась особой терпеливостью. Конечно, мне стоит дать им возможность решать самим. Только я не хотел, чтобы в результате кто-то пострадал. А как этого добиться, не знал. Раз уж Ари не пожелала меня слушать. Я посидел с ними немного и ушел, отыскал Дэю и потащил заниматься. Планы планами, а магический потенциал надо развивать ежедневно. Не только на тренировках, но и в плане знаний. Мы привезли из библиотеки множество записей о приемах применения магии жизни, и пора уже начинать их осваивать.